Антракт После смерти главных подозреваемых озабоченные жители мускаунти заметно успокоились. Все знали, что детектив, расследовавший убийство, вернулся в свое управление в столицу штата. Кроме того, стоял июль, и следовало подумать о свадьбах, выпускных вечерах, парадах, фейерверках, пикниках, семейных сборах и походах. Разговоры в кафе вернулись к обычным темам погода, рыбалка, Выбор королевы красоты на фестивале «Рыболовный крючок» Мусвиле. Один только квиллер не разделял наступившего спокойствия. Детектив, говорил он себе, уехал из города лишь за тем, чтобы поймать через какое-то время настоящих преступников, застигнув их врасплох. Возможно, на это уйдет немало времени, но кто-то явно ошибается, полагая, что опасность миновала. Кто-то мог вернуться на место преступления, или нечаянно проговориться в баре. Об этом сразу же проинформировали бы полицию. Квиллеру сами чувствовал беспокойство, и это убедило его, что занавес в деле убийства Фитчей отнюдь не опустился. Действие второе. Сцена первая. Место действия – квартира Квиллера, позднее ресторан у Стефани. Время действия – вторая половина следующего дня. Квиллер сидел за большим письменным столом в обитой пробковыми панелями студии и писал письмо Кэрл и Ларри Ланспика, выражая им свои соболезнования. Сиамцы по своему обыкновению сидели тут же на столе. Юм-Юм готовилась схватить скрепку для бумаги, а Коко, высунув на четверть дюйма розовый язычок, ждал момента, чтобы лизнуть марку. Юм-Юм напоминала статуэтку. Хвост ее был уложен вокруг лапок под часовой стрелки. Коко, подражая ей, застыл в идентичной позе, обернувшись хвостом тоже по часовой стрелке. «Они почти как близнецы», — подумал Квиллер, хотя сильное тело Коко, величественная посадка головы, умные глаза и манера держать себя высокомерно придавали ему такую уверенность, которую нельзя было не заметить. «Не жаль этих ланспиков», — сказал он с ямцем. Благодаря пробковой обивке голос звучал его мягко и глубоко. И котам это явно нравилось». Я могу обеспечить алиби Чеда в день убийства, но клеймо, которое поставил на него Чипмунк, будет в глазах общественности всегда связывать его имя с убийцами. Как говорится, ляжешь с собаками, встанешь с блохами. кокоса чувственно почесал ухо. — Я не убежден, что хулиганы из Чипмунка убили Харли, — продолжил Квиллер. — Слишком многое этому противоречит. Может, я не смогу должным образом бить барабан, но я собираюсь сделать то, что подсказывает моя интуиция. Он разгладил усы кончиками пальцев. Харли исчез на год после окончания школы, и никто в действительности не знает, куда он отправился и что он делал. Он мог вляпаться в любую историю. Из того, что в Пикоксе был он приметной личностью, которой все восхищались, вовсе не следует, что он играл ту же роль за пределами города. Разносторонний актер, он не любил шаблонов. Та роль Бориса Карлофа, которую он репетировал, как раз для него. Коко мигнул с явным согласием. Юм-Юм продолжала сидеть широко распахнутыми глазами и пристальный взгляд ее голубых глаз сбивал с толку. В то время он мог совершить нечто, что повлекло за собой шантаж. Он мог нажить врагов, мог связаться с наркоманами, Вполне возможно, что имело место и сексуальная эскапада с какой-либо подозрительной личностью мужского или женского пола. Коты зажмурились, как будто все сказанное было чепухой. Никто не знает, что делает молодой человек, вырвавшись на свободу. Он мог начать играть в азартные игры и влезть в долги. И странно, что он женился на Белл в Лас-Вегасе, вместо того, чтобы сделать это в старой каменной церкви у себя дома. Говоря это, Квиллер крутился в своем кресле. Внезапно он остановился и погладил усы. И еще есть вероятность, что Дэвид мог быть молчаливым соучастником авантюр Харли. Их дедушка незаконно торговал спиртным. Перевозчики контрабанды из Канады бывало причаливали со своим товаром к его берегу. Возможно, на этот берег причаливал кто-то еще. Дом Дэвида прекрасный наблюдательный пункт. Коты теперь сидели с закрытыми глазами и слегка покачивались.